Глава 13 Джулия всегда говорила То, чего ты боишься больше всего, обязательно случается Закон подлости Больше всего в Венете я боялась тюрьмы И вот я здесь В кабинете Дона Сакетти меня надолго не задержали Создалось впечатление, будто дождь нарочно хотел свести нас с Александра чтобы посмотреть на нашу реакцию. Поэтому я постаралась принять безразличный вид, разглядывая какой-то гобелен, скупо освещенный канделябром. Дон Сакети что-то раздраженно говорил, я не слушала. В ушах отдавался стук сердца, а еще меня вдруг охватил жгучий стыд от того, что Александра застал меня в таком жалком виде. Вовсе не так я мечтала с ним встретиться но даже в моем взвинченном состоянии я заметила, что дождь был чем-то сильно взволнован, и у них с Александра, похоже, был какой-то конфликт. Мне хотелось прикинуться мебелью и задержаться подольше, но Дон Сакете подал знак охраннику, и тот, схватив лапой меня за плечо, потащил в какую-то дверь. Я-то думала, что это шкаф, а оказалось, что за дверью скрывался другой проход, который вел в коридор. Второй охранник, опередив нас, снял со стены факел и пошел впереди. Это место разительно отличалось от парадных покоев. Здесь было тесно, темно и душно. Мы гуськом поднимались по лестнице, такой узкой, что идущий впереди стражник своими плечищами почти что касался стен. Я и не знала, что в дворце дожи, блистающем по золоту и роскошными фресками, есть такие углы. Судя по запаху и облезлой штукатурке на стенах, Мы приближались к тюремным камерам. В некотором смысле удобно, когда все рядом. И суд, и тюрьма. Меньше работы стражникам. Не успеет высохнуть чернила на твоем приговоре, как тебя протащат по тайным коридорами в другое крыло, запихнут в гнилую осклизкую камеру и выведут только для казни. Я решила, что мне уготовано место в каком-нибудь подвале. Но вместо этого мы поднялись наверх. Лязгнула тяжелая дубовая дверь. Меня заперли в тесной коморке с каменными стенами и окном размером с кулак. Оно выходило не на улицу, а в темную шахту, довольно широкую. Прижавшись носом к решетке, можно было разглядеть, что на другой стороне виднеются два таких же квадратных окошка. Вероятно, там тоже были камеры. Интересно, есть ли в них кто-нибудь? У меня вырвался вздох. Вторую ночь подряд я провожу в заперти. Кажется, это становится традицией. От страха слегка подрагивали колени. Я чувствовала себя одинокой и ужасно беспомощной, совсем одна среди равнодушных тюремщиков и свирепых дознавателей. А если меня будут допрашивать? От одной мысли ноги у меня подкосились, и я почти упала на деревянную скамью, которую ощупь ее нашла у стены. Трудно, когда рядом нет ни одного дружеского лица. Сейчас меня счастливило бы даже присутствие Скарпы. Я не знала, куда его увели. Попробовала поискать его с помощью Кьямата, но, увы, мой дар был мертв. Без него я чувствовала себя наполовину оглохшей и ослепшей. Поёрзав на жесткой скамье, созданной для чего угодно, кроме удобства узников, я оперлась затылком о стену и прикрыла глаза. За неимением других занятий моя память принялась прокручивать события этого вечера. Я до сих пор не понимала, каким образом нас схватили, ведь мы были так осторожны. Проникнуть во дворец оказалось несложно, особенно с помощью бьянки. На площади вовсю шли приготовления к празднеству. В мраморном вестибюле тоже бегали слуги, таская туда-сюда разные блюда, кувшины, скатерти и подносы. С галереи доносился многослойный гул голосов, в который иногда вплетался беспечный смех. Караольный, честно старавшийся охватить взглядом всю беготню, царившую во вверенном ему помещении, мельком взглянул на грамоту, предъявленную Бьянкой. Величаво, как истинная патрицианка, она указала веером на нас со Скарпой. «Эти двое должны были присоединиться к актерам. Где у вас тут собираются музыканты?» Замотанный стражник мазнул по нам безразличным взглядом и, похоже, не увидел никакой опасности в разряженной, надушенной девице и карлике, ростом ей по пояс. «Я поспешно поклонилась. Пусть он почувствует себя главным». «Людям его типа это обычно нравится». «Вон там, дальше по коридору», — сказал караульный. «Вы легко их услышите». Действительно, режущие слух звуки настраиваемых инструментов были слышны даже от входа. Возле высоких окон, почти в человеческий рост, собиралась группа людей в масках и блестящих накидках, расшитых мишурой. Ими руководил, вернее, пытался руководить. Энергичный, тощий человек с шальными глазами камзоле со сбившимся воротником. Он размахивал руками, как ветряная мельница, и пытался сотворить из окружающего хаоса некое подобие творческого процесса. «Флейтисты?» — надрывался он. «Скорее, ваша очередь!» Около двадцати человек с флейтами и лютнями в руках должны были торжественно выйти из парадных дверей, открывая представление на площади. Артисты зашевелились. Кое-кто бросал любопытные взгляды на Скарпу. Тот важно приосанился, будто ему была уготована самая главная роль в начинающейся мистерии. Воспользовавшись суетой, я незаметно потянула его за рукав в темноту, подальше от факелов. Кивком головы показала на черную неосвещенную лестницу, уходящую наверх. Изгиб лестницы вывел нас в коридор, сообщавшийся с парадной галереей на втором этаже. К этому моменту Инна уже должна была предупредить Джулию, что мы ждем ее там. Вокруг талии у меня был обмотан бархатный плащ, притворившийся верхней юбкой, а в рукаве была спрятана еще одна маска. Попав в замок, мы приободрились и почти уверились в благополучном исходе дела. Бьянка говорила, что тех, кто выходит из дворца, никогда не досматривают. Дворцовую стражу больше заботила безопасность внутри замка, а не снаружи. Когда мы поднялись наверх, Джулии в коридоре не оказалось. Но мы не успели соскучиться от ожидания. Откуда ни возьмись, на нас налетели пять стражников. Потасовка была яростной, но недолгой. Я опустила в ход ногти, Скарпа отбивался и шипел, как разъяренный кот. Но его быстро скрутили, а меня отвели в кабинет самого Дона Сакетти, где прямо с порога я встретилась глазами с Алессандро. Если бы охранник не держал меня за локоть, я бы, наверное, упала. Некоторое время я не могла отвести взгляд, жадно всматриваясь в каждую черточку его лица. Выглядел он, как обычно, неважно. Ну, то есть, как человек, которому служба не оставляла много времени для отдыха. Очень медленно он отступил в тень, чтобы поправить свечи. И я заметила, что двигался он как-то скованно. Новая рана? Резкий смешок Дона Сакете привел меня в чувство. Александра издали послал мне предупреждающий взгляд, и в его глазах я увидела отражение своей тревоги. Я поспешно уставилась в сторону с самым понорым видом, хотя сердце билось, как сумасшедшее. Наша встреча так меня потрясла, я даже забыла про душа. Нельзя было показывать ему, что нас что-то связывает, иначе мы оба пропали. Сейчас, когда я ждала своей участи в камере, какая-то трусливая часть моей души, Отчаянно жаждала, чтобы Александра вмешался и вытащил меня отсюда. Правду говорят, что ожидание пыток хуже самих пыток. Страх выматывает. Крепче зажмурив глаза, я снова пыталась представить лицо Александра, надеясь, что это придаст мне храбрости. Вдруг откуда-то снизу донесся ляскотворяемые двери и грубые голоса. По стене заметались отсветы факелов. Скочив, я снова прильнула лицом к решетке. Оранжевый свет высветил высокую квадратную шахту шириной около 20 футов. По обеим ее сторонам сверху и снизу размещались несколько камер вроде моей. В середине свисала странная конструкция из веревок, закрепленных с помощью блоков. У меня в душе зашевелилось нехорошее предчувствие. После аудиенции у ДОЖа трое стражников вежливо, но непреклонно проводили Алессандро до самого Понте де Ла Палья где его ждала лодка с грибцами и упорно ждали на берегу, пока он не отчалил. «Не доверяют», — усмехнулся он про себя. Будь это в силах Дона Сакетти, он наверняка проследил бы не только за лодкой, но и за его галерой до самого выхода из лагуны, желая убедиться, что беспокойный сеньор Дегор точно отбыл во своясе. На площади все еще гудело празднество. По опыту Александра знал, что гуляния продолжатся до утра. Мистерия, правда, уже закончилась. Он пропустил ее, пока был во дворце, зато теперь посреди площади крутились огненные колеса, Гимнасты строили пирамиды из своих тел, а под аркадами продавали освежающее вино и сласти. И до самого рассвета по лагоне будут трейфовать нарядные гондолы с фонарем на корме, в которых так любят уединяться влюбленные пары. Традиции маскарада в городе были незыблемы. Ему вспомнилось пышное яркое платье Франчески, составлявшая странный контраст с ее бледным, осунувшимся лицом. В кабинете она выглядела такой потерянной, что сердце щемило. Когда стражник грубо встряхнул ее, заставив поклониться дожу, Алессандра до боли сжал кулаки, чтобы не врезать этому хламону. В принципе, двух разомлевших от лени охранников, не ожидающих нападения, можно было вырубить без труда, а потом выбросить сакити в окно, забрать Франческу и сбежать. Некоторое время он серьезно обдумывал эту мысль. Единственное, что его удержало, вряд ли он сумел бы в одиночку вывести из дворца трех женщин. Франческу, Бьянку и Джулию. А если с ними что-то случится, то как он потом посмотрит в лицо Рикардо? Пока он колебался, пленницы увели, и удобный момент был упущен. Он сам не заметил, что в кабинете возникли еще трое стражников при мечах. Алессандро внутренне собрался, приготовившись ко всему. Если Доша разузнал некоторые подробности тех событий, что потрясли Венету прошлой весной, его тоже мог ждать арест. Запросто. Тем временем Дон Сакети по-хозяйски с достоинством уместил себя в кресло и довольно потер ладони. «Как видите, мои люди тоже кое-что могут. Даже поймать морскую ведьму. Мне она не показалась опасной», заметил Сандра с иронией. Но не скажите». Эта девушка обучалась в монастыре вместе с Джулией и точно кое-что смыслит в искусстве Кьямата. По описанию, она похожа на женщину, которая разыскивала Дона Маньяска на утро после взрыва. Стражники взяли ее во дворце вместе с Карликом, ранее служившим у графа Арсага. «Понимаете, к чему я клоню?» Не дожидаясь ответа, он продолжил свое умозаключение. Тот арестованный ареминец, несомненно, был агентом Маньяска. Если помните, в прошлом году ему было предъявлено обвинение в покушении на графа Арсага, но он сумел скрыться. Вслед за ним исчез и его сообщник, прятавшийся под маской шута в графском доме. О, эти двое давно замышляли злодейство. В прошлый раз им не удалось осуществить свой преступный замысел. Но теперь они снова вернулись в Венету, чтобы вредить нам. Чем дальше Сакети развивал свою мысль, тем труднее Александру удавалось сохранять хладнокровие. Это же надо такое придумать. Только злокозненный мозг нашего дожа мог породить такую извилистую интригу. Однако, чтобы вытащить Франческу из лап судейских, прежде всего нужно было добиться встречи с ней, желательно наедине. Поэтому он постарался не выдать своих чувств. «Я хотел бы присутствовать на допросах», — заявил он. Старый дож изобразил удивление. «Мы же договорились, что ваша миссия — доставить Анджела с грузом на Канди и Альберина». «Как жаль, что здесь нет Рикардо», — невольно подумал Сандра. Его друг гораздо лучше разбирался в законах и обладал невероятной способностью оборачивать их в свою пользу. Алисандро так не умел. «Но поимка сообщницы все меняет», — попытался он обосновать свою мысль. «Граф Арсага мне не чужой человек. Он фактически заменил мне отца, так что его дело меня тоже касается». В лице Доноса Сакити промелькнуло что-то вроде досады. Он надолго задумался. «Думаю, что мы можем отложить следствие, пока не получим показания Дона Маньяска», — сказал он наконец. «Или хотя бы его архив. Без сомнения, Дон Маньяска — истинный вдохновитель этого заговора. И сейчас нам сложно судить, насколько остальные участники были вовлечены в его планы. Можно подумать, его заботят исключительно правосудие», — рассердился про себя Александра. И зачем ему сдался этот маньяк, хотел бы я знать. Их дальнейший разговор ни к чему не привел. Он напоминал пикировку, где каждая сторона пыталась как можно больше вызнать о намерениях противника и как можно меньше раскрыть свои. Добившись желаемого, Сакети по своему обыкновению сделался мягок и велеречив. Он пожелал Александру успеха в поимке опасного агента и даже поднялся из кресла, чтобы выпроводить его за дверь вместе со стражниками. Сандра прозрачно намекнул, что не нуждается в охране, но его слова Сакете пропустил мимо ушей. Пока его люди гребли по направлению к Сан-Никола, Алессандра обдумывал варианты спасения, один безумнее другого. «Может, совершить налет на тюрьму?» Эта ночь была не самой удобной для подобного замысла. Гуляющие люди на площади и усиленные караулы несколько осложняли задачу. Зато внезапность играла бы ему на руку. Из курса истории он помнил два-три политических заговора, которые всегда заканчивались неудачей, так как заговорщиков выдавал чей-то длинный язык или внезапно сдавшие нервы. Львиные пасти для доносов в винете действовали исправно, а совет десяти, получив нужную информацию, мог настигнуть заговорщиков быстрее, чем бросок по уроза. Один миг и мятежники уже висят подвешенные за ноги на пьяцетте. Однако если провернуть дело за одну ночь, никто просто не успеет предать. Сандра вздохнул, понимая несбыточность этих мечтаний. Он располагал отрядом солдат, служивших на галере, но они присягали республике, а не лично сеньору Дегора. Имел ли он право тащить их на штурм венетийской тюрьмы? Это вообще-то мятеж. Даже если их фантастический план увенчается успехом, все они станут в Венете изгоями». Кроме того, у них не было средств для побега. Не на галере же уходить из города, чтобы их потом схватили в ближайшем порту. Теперь он жалел, что столько времени отдал, снаряжая в поход Анжела, вместо того, чтобы озаботиться покупкой легкого парусника. Например, бригантины. При хорошем ветре корсарские бригантины, шутя, уходили от тяжелых венецийских галер, несмотря на все искусство грибцов. Праздничный гул отдаляясь, звучал все глуше и тише. Берег постепенно таял в темноте, сливаясь с морем. Издали виднелись лишь цепочки огней на площади, да высоко в небе сиял маяк Кампанилы. Золотой дворец тоже ярко светился, а сразу за ним, помнится, находилось низкое угрюмое здание тюрьмы Карчери, куда отвели Франческу. Поддавшись неясному искушению, Александра попробовала сам вызвать это странное ощущение прикосновение чужого разума к его собственному. После некоторых усилий ему показалось, что он начал различать тихое дыхание лагоны и мелочную суету ее ночных обитателей. Но со стороны тюремных казематов не доносилось ничего. Ни звука, ни тени мысли. «Если у меня почти получилось с валукой, даже с каким-то неведомым монстром из глубин, то почему я не могу связаться с Франческой? Может ли человек нарочно закрываться от чужой магии? Она настолько сердится на меня?» Темная вода, потревоженная веслами, мягко плеснула. Алессандро снова обернулся к далекому берегу. «Почему ты не разыскала меня?» Спрашивал он, жадно пытаясь дотянуться мыслью сквозь разделяющие их каменные стены. «Почему обратилась за помощью к чужим людям, к Джулии, к скарпе? О, Господи, к скарпе! «Но только не ко мне!» В ответ тишина, свет луны, усиленный бликами на воде, делал все вокруг таинственным и зыбким. Глухо пробил колокол в монастыре на Кипарисовом острове, мимо которого они проплывали. Ему вторили городские колокола. Звук далеко разносился по воде. Наконец они добрались до порта, где стояли Галера, Александра и других командиров. Они хищно выставили вперед заостренные шпироны, мягко покачиваясь на волнах. Три кормовых фонаря отмечали в ночи присутствие Анджела. Он был вдвое выше Галер, высотой в 90 футов, Круглобокий и крепкий. При других обстоятельствах Алессандро был бы только рад удрать из Венеты. Все задержки устранены, можно ждать отлива и двигаться в путь наконец-то. Но теперь первым делом следовало найти Матео. Оказалось, что парень сам его ждал, слоняясь возле казарм, и уже весь извелся от нетерпения и переполняющих его новостей. "Люди до Сакете были на мироколо", выпалил он, едва завидев своего командира. «Они забрали ее Джулио Деэста». «Я знаю, что теперь будет», — не унимался Матео. «Ее ведь не могут судить, пока не вернется ее супруг, верно? Может, послать известие сеньору Рикардо?» «Не нужно. Ты дождешься его и сам все расскажешь». От этих слов Матео осекся, и при свете фонаря было видно, как обиженно вытянулось его лицо. «Но как же? Мы ведь отплываем утром. Я хочу с вами». Под суровым взглядом Алессандра он потупился и умолк. «Поник, словно судно с обвисшими парусами». Чтобы сгладить обиду, Сандра дружески потрепал его по плечу. «Дело складывается так, что мне очень нужен верный человек, в винете, понимаешь? Дождись, Рикардо. Обязательно расскажи ему, что случилось. А теперь иди лучше спать». Насчет себя Александра был уверен, что не уснет. Какой тут сон? Он прошелся по пирсу, чтобы хоть как-то унять тревогу и лихорадочную жажду деятельности. Через час-полтора настанет время торжественной службы перед отплытием. Небо на востоке уже посветлело. Утро и ночь встречались над городом, обмениваясь хмурыми кивками. От воды тянуло прохладой. Разглядывая корабли, постепенно выступавшие из темноты, Алессандро прикидывал, что даже при хорошем ветре Анжела дойдет до Канди не быстрее, чем за неделю. Плюс еще столько же на обратный путь. Две недели. За это время с Франческой могло случиться что угодно. С другой стороны, своим требованием отыскать фиескийца Дон Сакети развязал ему руки. Алессандро решил, что проводит Анджела до пролива Атранта. А дальше Реньер и Альбицы справятся сами. До Керкеры там всего день пути, переждут, если что. Если Дон Маньяска действительно положил глаз на купца, то, скорее всего, подстережет их на траверзе острова Лагоста, еще до выхода из Длинного моря. Хотя вообще-то искать в море корабль, не зная ни его точного курса, ни дня отплытия, чистейшая авантюра. Над лагуной раскричались проснувшиеся чайки. Алессандро вздрогнув, встряхнулся и размял плечи. После бессонной ночи его слегка знобило, а лицо горело так, будто он не сидел в городе, а целый день провел в море под ветром. Он с усилием провел ладонями по лицу, стряхивая усталость. «Если же маньяска не нападет, я разверну галеру в ватранта» и произведу более тщательную разведку возле Иллирийских островов. Похоже, дождь не зря им интересуется. Зато я допрошу его первым. И когда я вернусь, мы с Сакетти поговорим уже на моих условиях», подумал он, в последний раз оглянувшись в сторону Винетты. Потом, прищурив глаза, присмотрелся внимательнее. К ним от города спешила какая-то лодка.